самому могущественному в мире человеку, перед тем, как пуля, выпущенная из ружья, разнесла ему голову. Может, в высокотехнологичных военных лабораториях уже имеются инструменты для считывания информации с мертвого мозга, точно так же, как есть способы снять информацию с опустошенного жесткого диска? Мысли замерли. Нашел ли Хенрик то, что сознательно искал? Или он набрел на что-то по чистой случайности? От работы на компьютере она взмокла, хотя кондиционер был включен. Селина убрала ее комнату и унесла с собой грязное белье. Луиза переоделась в флотчатую бумажную рубаху. Одновременно она слышала, как Селина разговаривает с кем-то внизу. Может, Ларс Хоккансон вернулся домой? Селина поднялась наверх. «К вам гости, та же, что вчера. Лусинда явно устала». Селина протянула ей стакан воды. Я так и не попала ночью домой. Компания итальянских дорожников оккупировала Малакуру. Бар сумел-таки впервые оправдать свое название. Они пили как сапожники и разбрелись только к рассвету. «Что означает Малакура?» «Умолешенный». Бар открыла женщина по имени Долоры Сабрео. «Вроде бы в начале шестидесятых годов, еще до моего рождения, женщина монументальная, дородная, Одна из крепких шлюх тех времен, следившая, чтобы профессия никогда не затрагивала семью, Долорес была замужем за невзрачным скромным человечком по имени Натаниэл. Он играл на трубе и, говорят, был одним из тех, кто в 50-е годы создал в этом городе популярный танец Маррабента. У Долорес была постоянная клиентура из Йоханнесбурга и Приторий — золотое время великого лицемерия. По расовым законам белые южноафриканцы не имели права покупать чёрных шлюх, поэтому они садились в машину и на поезд и отправлялись туда, где могли попробовать чёрных мышек. Лусинда замолчала, с улыбкой глядя на Луизу. «Надеюсь, ты простишь мой язык?» «То, что у женщин между ног, во многих странах называют мышками. Будь я помоложе, наверное, пришла бы в ужас, но сейчас уже нет». Долорес, женщина бережливая, сумела скопить денег, если и не состояние, то сумму вполне достаточную, чтобы вложить ее в этот бар. Говорят, название придумал ее муж. Он имел в виду, что на этой безнадежной затее она потеряет все деньги. Но дело пошло отлично. Где она сейчас? На кладбище Льянгене, рядом с Натаниэлом. Бару наследовали дети, немедленно разругались и продали его китайцу-врачу, от которого в результате сложных заемных транзакций заведение перешло к португальцу, торговцу тканями. Несколько лет назад бар выкупила одна из дочерей, министра финансов, но она там никогда не появляется. Это намного ниже ее достоинства. Большую часть времени она проводит, покупая наряды в парижских бутиках. Как называется самый роскошный из них? Диор? Точно, Диор. Две ее дочурки, по слухам, тоже одеваются у Диора. А страна в это время голодает. Мадам через день присылает кого-нибудь из своих подчиненных забрать выручку. лусина позвала Селину, и та налила ей стакан воды. Я пришла сюда, потому что ночью у меня возникла одна идея. Когда итальянцы хорошо надрались и стали лапать меня, я вышла покурить, посмотрела на звезды. И тут вспомнил, как Хенрик однажды сказал, что звездное небо над Иньакой, такое же ясное, как далеко на севере Швеции, где над Иньакой — это остров в Индийском океане. Хенрик часто рассказывал о нем. Возможно, он не раз там бывал. Остров имел для него особенное значение. Мне вдруг вспомнилась его фраза, которую я сочла важной. Он сказал, я никогда не сумею спрятаться на иньяке. Я хорошо помню его слова. Иногда он тщательно обдумывал то, что собирается сказать. Это был как раз такой случай. Что он делал на иньяке? Не знаю. Туда ездит плавать, гулять по берегу, нырять, ловить рыбу или напиваться в гостинице. У Хенрика не хватило бы терпения для подобного образа жизни. Именно поэтому я подозреваю, что его тянуло туда что-то другое. По-твоему, он искал тайного убежища? Мне кажется, он встретил там кого-то.